Марк Леви. Похититель теней. Роман. Посвящается Полине, Луи и Жоржу. Тот, кто тень поймать хотел, счастье тень того удел. Вильям Шекспир. В любви, знаешь ли, самое главное воображение. Нужно, чтобы каждый придумывал другого со всей силой своего воображения, не уступая реальности ни пяди. И вот тогда, когда два воображения встречаются, нет ничего прекраснее. Ромен Гари Чередей. Я боялся темноты. Боялся силуэтов, которые колыхались в сгущающихся тенях, танцевали в складках гордин, на обоях спальни. Прошло время, они исчезли. Но мне достаточно вспомнить детство, и я снова вижу их, страшные, угрожающие. Китайская пословица говорит, что воспитанный человек не наступит на тень своего соседа. Я не знал этого в тот день, когда пришел в новую школу. Мое детство жило там, в школьном дворе. Я гнал его прочь, хотел скорее стать взрослым, а оно крепко держало меня в этом тесном теле, слишком, на мой взгляд, маленьком. «Все будет хорошо, вот увидишь» — первый день занятий. Я стоял, прислонившись к платану, и смотрел, как образуются группы. Ни к одной из них я не принадлежал. Для меня ни у кого не нашлось ни улыбки, ни дружеского похлопывания по плечу, ни единого знака радости от встречи после каникул, и рассказать было некому, как я их провел. Тем, кого переводили в другую школу, знакомо такое сентябрьское утро, когда силишься проглотить комок в горле и не знаешь, что ответить родителям на их «все будет хорошо», как будто они что-нибудь помнят. Родители все забыли, это не их вина, просто они состарились. На галерее под навесом зазвенел звонок. Ученики побежали строиться, учителя начали перекличку. Нас было трое очкариков, немного. Я попал в класс шестой Си и, как всегда, оказался самым маленьким. Надо же было додуматься родить меня в декабре. Папа и мама радовались, что я на полгода опережаю всех. Для меня же начало каждого учебного года превращалось в пытку. Быть самым маленьким в классе – это значит вытирать доску, приносить мел, убирать маты в спортивном зале, складывать баскетбольные мячи в ряд на слишком высокую полку. И что всего хуже – на классных фотографиях сидеть одному в первом ряду по-турецки». Нет пределов унижению, когда учишься в школе. Все это можно было бы пережить, но в шестом Си был ученик по фамилии Маркис. Гроза класса и полная противоположность мне. Если я пошел в школу с опережением, к великой радости моих родителей, то Маркис на два года отставал, а его родителям было на это плевать. Сын в школе чем-то занят, обедает в столовой, приходит под вечер, ну и слава богу. Я носил очки. У Маркиса глаза были, как у рыси. Я был на 10 сантиметров ниже всех своих ровесников. Маркис на 10 выше. Понятно, какова была разница в росте между ним и мной. Я ненавидел баскетбол. Маркису же достаточно было чуть потянуться, чтобы положить мяч в корзину. Я любил поэзию. Он спорт. Не сказать, что это вещи несовместимые, но все же я любил наблюдать за кузнечками на стволах деревьев, а Маркис обожал их ловить и отрывать им крылышки. Но были у нас две точки соприкосновения, а вообще-то скорее одна — Элизабет. Мы оба были в нее влюблены, а Элизабет ни меня, ни его в упор не замечала. Это могло бы сблизить нас с Маркисом, но дух соперничества оказался сильнее». Элизабет не была самой красивой девочкой в школе, но далеко превосходила всех очарованием. Она по-особому завязывала волосы в хвост, движения ее были простые и грациозные, а ее улыбки хватало, чтобы озарить самые унылые осенние дни, когда дождь льет без продыху, ботинки хлюпают на мокром тротуаре и уличные фонари освещают темноту по дороге в школу и из школы что утром, что вечером. Моё детство жило там, бедное моё детство, в этом маленьком провинциальном городке, где я отчаянно и безнадёжно ждал хотя бы взгляда от Элизабет, где я отчаянно и безнадёжно ждал, когда же, наконец, вырасту».